Можно ли на звезды? Мрачно согласился Павлик. Они все же вытянули по сигаретке. Потом Павлик сказал. Коль, вот у тебя хочу спросить. Ну, со мной интересно или скучно? Кому мне? Парнишка молчал. Или девкам? Тот выдавил через силу бы девкам он показал что относится к делу серьезно подумал да пожалуй как когда бывает и скучно Опыта. коля снова старательно подумал и объяснил тут даже не в тебе дело бабу народ ненасытный «Но всё равно как человеческое брюхо. Ты его хоть чёрной икрой набей, а завтра опять запросит. И вот в эту прорву надо каждый день что-нибудь кидать». «А что нибудь кидать — ровным голосом поинтересовался Павлик. «Вот тут полная свобода выбора. Что попало? пятки, поцелуи, деньги, комплименты, анекдоты, песенки. Что хочешь, хоть морду бей. Только почаще и неожиданно, а то заскучает и уйдёт» все так же ровно павлик спросил не меня за дурака не принимает он постарался ответить по беззаботнее но ну, видишь ли в некоторых случаях конечно не исключено они помолчали потом павлик проговорил негромко громко но твердо ты только не ври ладно? Я спрошу, ты не ври. Вот как думаешь, так и скажи. Коля покладисто пожал плечами. Ладно. Я не дурак? Коля невесело усмехнулся. Отчаянный ты парень. Такие вопросы задаешь. Помедлил, вздохнул и ответил. Нет, Павлик. Ты не дурак парнишка смотрел на него ожидающий и недоверчиво коля положил ладонь на грудь ну совестью клянусь последнее что осталось да и то да. павлик спокойно попросил ты не смягчай не надо Мне ведь иногда и самому так кажется. Вот недавно мастер позвал, давай, говорит, в выходной поможем инвалиду квартиру отремонтировать. Конечно, говорит, давай, как же еще? А потом оказалось, у меня столько инвалид, сколько зампредседателя по страйкома. Выходного не жалко. Но уж очень противно, что они со мной, ну как с дураком. И главное, я мастер даже ничего не сказал, за него же стыдно стало. И вот сегодня эти две... Ну, ты, я понимаю. Но ведь можно было по-другому. Я же ничего плохого не сделал. Асадачка, подумал Коля, чтобы успокоить себя, но успокоения не получалось. Он чувствовал, как нарастает внутри, как давит тревога, как тяжело слушать дальше беспомощные Павликовы слова. Хотелось отодвинуться и отключиться, как в кресле у зубного, когда проклятая сверло с удивлениями свистом прокрадывается в зуб, и хоть пока ничего страшного нет, весь напрягаешься и потеешь, потому что еще мгновение, ничтожный рывочек сверла, и разом ударит боль. Он поймал паузу, выкинул вперед пятерню и сказал торопливо, «Погоди, ты, погоди, послушай». И заговорил уже неспешно и задумчиво, как бы рассуждая на абстрактную тему. Дурак ты не дурак. Ну вот что-то такое есть. Вот, сейчас, сейчас, секундочку. О, знаешь, в чем дело? Ты хороший человек. Добрый. Боро никому не делаешь. Вот девками, например. Вот когда же бывает, ее надо раз крючком в губу проткнуть, и сделать же самое. Ну, конечно, ей больно, но иначе сорвется. А ты не хочешь, чтобы больно. Вот ты терпишь за свою хорошесть. Хамства мало, — с огромной деловитостью уточнил Павлик.